Глава вторая. Упражнение. Соматики может научиться любой человек, и она может быть использована каждым. Очевидно, что конкретные упражнения, которые принесут вам пользу, будут зависеть от имеющихся у вас травм и проблем. Прежде чем приступить к упражнениям, необходимо понять концепцию пандикуляции, Именно эта концепция и способ выполнения упражнений являются основополагающими в соматике. Вместо того, чтобы просто растягиваться, вы делаете три вещи в одном. Первое. Целевая группа мышц уже сокращена или напряжена. Ваш мозг привык к тому, что она, они находятся в таком состоянии и принимает это. Первый этап процесса заключается в том, чтобы сильнее натянуть мышцу. Подобный подход напомнит мозгу, что мышца может иметь различные уровни сокращения. Второе. Затем необходимо максимально ее удлинить. Способность мышц растягиваться быстро увеличивается. Противоположная сторона этого шага – расслабление. Опять же, это способ напомнить мозгу о полном диапазоне движения каждой мышцы. Третье. Наконец, необходимо полностью расслабиться. Мозг ассоциирует расслабление с состоянием, в котором должна находиться мышца, и начинает перенаправлять свои усилия на правильное использование. Эти три шага делают соматическое упражнение весьма эффективным. Вы пройдете через весь спектр физических движений и перестроите мозг на восприятие возможностей. Одна из самых важных составляющих начала соматических упражнений заключается в том, что вы сразу же почувствуете разницу. В течение нескольких недель вы сможете развить гораздо лучший диапазон движений, чем вы думали. Существует огромное количество вариантов. Но следующие упражнения могут быть полезны практически для всех. Важно помнить, что они предназначены для медленного выполнения. Осознание тела. Это упражнение поможет вам лучше осознать тело, понять, какие точки напряжены и над чем нужно поработать. Для начала лягте на спину и согните колени так, чтобы стопы стояли на полу. Затем нужно развести руки в стороны, насколько это возможно, не отрывая их от коврика. Правая рука должна находиться ладонью вниз, а левая – ладонью вверх. Медленно перекатывайте руки двигая их одновременно в противоположных направлениях три раза. Вы можете продлить это движение, подтянув колени к той стороне, которая в данный момент обращена ладонью вниз, а голову – к другой стороне. Это упражнение следует выполнять от пяти до десяти раз. Сохраняйте медленный темп и сосредоточьтесь на том, как меняется ваша координация. Боль в нижней части спины. Боль в нижней части спины испытывает большинство людей в тот или иной момент жизни. На самом деле многие люди живут с болью в спине в течение многих лет, полагая, что это нормальное состояние организма. Но нет, это не так, и, к счастью, это можно исправить. Следующее упражнение поможет расслабить мышцы спины, избавит от боли и улучшит осанку. Лягте на спину, вытянув ноги перед собой. Затем, закрыв глаза, поверните правую ногу наружу. Поясница должна выгнуться. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, а затем поверните ногу внутрь. Поясница должна опуститься на пол. Затем повторите это с другой ногой. Вам нужно сосредоточиться на том, как это упражнение влияет на нижнюю часть спины. После того, как вы выполните его несколько раз на каждую ногу, вам нужно будет проделать то же самое – но двумя ногами. Повторите упражнение пять раз, концентрируясь на том, что делает ваша поясница. Не пытайтесь помешать ей выгибаться или сгибаться, просто обращайте внимание на ее движение. Правая и левая сторона спины. Это упражнение является естественным продолжением только что выполненного упражнения для нижней части спины. Лежа на спине с вытянутыми ногами, слегка поднимите их к телу и немного согните в коленях. Затем перекатите ноги вместе влево, после чего сделайте движение вправо. Вы почувствуете движение на правой и левой сторонах спины. Вы можете добиться более тонких ощущений, выполняя это упражнение с вытянутыми ногами. Повторите его от пяти до десяти раз, обращая внимание на движение спины. Свобода позвоночника. Снова лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Начните с левой ноги и, согнув ее, подтяните к груди. Левой рукой удерживайте ее на месте. Затем заведите правую руку за голову и поднимите голову к левому колену. Выдыхайте во время подъема. Вы почувствуете, как удлиняется позвоночник. В завершение вдохните, опускаясь обратно, выгибая при этом спину. После того, как вы повторите это упражнение от трех до пяти раз, поменяйте стороны и переместите правую ногу. Левой рукой придерживайте голову. Сухожилие. Начните с того, что сядьте на пол, вытянув ноги перед собой. Затем согните правую ногу так, чтобы стопа была направлена к промежности. Ваши бедра должны быть направлены в стороны, хотя, скорее всего, они не будут естественно касаться земли. Затем возьмитесь за левую ногу, которая по-прежнему вытянута перед собой, и опустите голову, вниз к колену. Повторите это от трех до пяти раз, после чего поменяйте ноги. Также можно растянуть подколенные сухожилия, сидя, как сказано выше. Вместо того, чтобы опускать голову к колену, возьмитесь за вытянутую ногу и потяните ее к себе. Сосредоточьтесь на том, чтобы держать спину прямой, а голову поднятой. Это обеспечит более глубокое растяжение подколенных сухожилий и укрепит мышцы нижней части спины. Боковая растяжка. Это упражнение начинается в положении стоя. Ноги должны стоять на ширине плеч, руки сцеплены за головой, так, чтобы локти были направлены в каждую сторону. Сделайте вдох, Опуская тело в одну сторону. По мере того, как вес тела будет давить вниз, вы обнаружите, что продолжать вдох невозможно. Через несколько секунд выпрямитесь и повторите от трех до пяти раз. Затем вам следует опустить тело в другую сторону. В качестве альтернативы вы можете растянуться, стоя с расставленными на ширину плеч ногами и подняв правую руку и плечо прямо вверх. Чтобы поднять их прямо, тело нужно наклонить влево. Вдохните, когда будете поднимать руку, а затем выдохните, когда начнете сгибаться. Вес вашего тела должен подниматься, и давление на легкие будет ощущаться иначе. Растяжка бедер. Начните с того, что встаньте. Опять же, ноги должны находиться на одной линии с плечами. Затем поднимите одну ногу и согните в колени, поместив стопу позади ягодиц. Руки должны удерживать и поддерживать стопу. Затем потяните верхнюю часть стопы к ягодицам. Вы почувствуете, как ваши бедра мягко растягиваются. В качестве альтернативы вы можете оттолкнуть ногу от ягодиц, одновременно подавая таз вперед. Это увеличит потенциал растяжения бедер и позволит избежать чрезмерного выгибания, что часто случается при выполнении этого упражнения. Медленно. Повторите от трех до пяти раз. Шея и плечи. Это упражнение выполняется в положении лежа на спине, ноги вытянуты в стороны. Поднимите обе руки прямо вверх к потолку. Затем одну руку вытяните вверх, как будто дотягиваясь до чего-то. При этом тело естественным образом будет слегка отклоняться в одну сторону, а плечо и верхняя часть тела с другой стороны будут подниматься от пола. Талия должна оставаться на полу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд. Затем снова поднимите руки и повторите движение еще два раза. Затем поменяйте стороны и выполните движение с другой стороны. Повторите весь процесс два или три раза в зависимости от того, как вы себя чувствуете. Можно освоить множество различных упражнений, чтобы помочь себе в восстановлении от боли. Выше приведены лишь несколько из них, которые помогут вам начать но остальные упражнения настолько же просты и эффективны. Соматика не направлена на принуждение к движению или дополнительную нагрузку на тело. Это метод, с помощью которого ваше тело может заново научиться балансу и полному диапазону движений, с которыми вы родились и на которые все еще способны. Старость или несчастные случаи не означают пожизненную боль. Эти простые упражнения подарят вам новую жизнь.